Глава одиннадцатая. На хмуром лице Осгуда отразилось недоумение, но он снова взорвался. «Плевать я хотел на вашего быка. Убирайтесь отсюда, слышите?» Но ему, так же, как и всем остальным, пришлось обернуться на резкий голос Ульфа. «Мистер Осгуд, прошу вас!» Ульф выбрался из кресла и направился к нам. «Хорошо зная Ульфа, я мог догадаться, что он раздражен до предела. Так оно и было. Успокойтесь, джентльмены, мистер Прат, надеюсь, вы не считаете себя оскорбленным тем, что в ответ на ваше гостеприимство я предложил свои услуги мистеру Озгуду». Мистер Озгуд, это ваш дом, но как бы вас ни возмущало появление мистера Прата, при сложившихся обстоятельствах вы должны сдерживаться. Заверяю вас, это необходимо. Мистер Прат и мистер Макмиллан прибыли с важными новостями. Грязный ублюдок! прорвел Озгуд, глядя на Прата. Зазнавшееся ничтожество! Фу, прекратите. Друг, вы оба правы. Мистер Макмиллан. прошу вас, что случилось с быком? Он пал. От чего? Сибирская язва. Понятно. Это, кажется, болезнь? Нет. Это внезапная ужасная смерть. Формально это, конечно, болезнь, но такое скоротечное заболевание, что больше похоже на укос змеи или удар молнии. Скотовод шелкнул пальцами. Я что-то слышал об этом в детстве, кивнул Вудс. Но утром Цезарь был здоров? Когда вы заметили симптомы? При сибирской язве симптомы наблюдаются редко. Просто вы приходите на пастбище и обнаруживаете, что все стадо пало. Такое произошло на моей ферме с год назад. Тоже случилось с Цезарем в пять часов дня. Один из помощников Сэма Лейка пошел в конец загона, где я привязал быка. И видел, что бык пал. Я был в Кроуфилде, у Лу Беннета. Мне позвонили, я тут же примчался к Прату, и мы решили приехать сюда. Сердитое выражение исчезло с лица Озгуда. Тогда я еще не знал, что двух слов «сибирская язва», да еще всего в миле от собственного стада, вполне достаточно, чтобы встревожить любого скотовода. Вульф повернулся и деловито заявил. «Мистер Брат, я хотел бы приобрести тушу быка. Сколько вы за нее возьмете?» Я взглянул на Вульфа. «Не спятил ли он?» Брат тоже молча уставился на него. «Скотом, павшим от сибирской язвы, расплуживается власти», пояснил Озгуд. «Чего ради она вам понадобилась?» спросил Прат. «Они уже там», мрачно сообщил макмил «Отправились, и Скрофилд следом за нами. А зачем вам туша?» Буль вздохнул. «Одал, наверное, рассказывал вам, что я пришел к выводу. Клайд Осгл был убит небыком. Мне нужна шкура. Присяжные любят наглядные доказательства. А чем занимаются там представители власти? Увозят тушу? Нет, что вы, к ней прикоснуться-то нельзя. Ее не закапывают». потому что бацилла сохраняется в земле годами. К ней даже близко нельзя подходить. Сейчас цезаря обкладывают дровами, чтобы сжечь. Макмилов медленно покачал головой. «Он будет гореть всю ночь, мой цезарь!» «Ну как он мог заразиться? Может быть, когда вы доставляли его к мистеру Прату в прошлую пятницу, он уже был больным?» «Нет, сибирская яза скоротечна. Но вот как он заразился, мы и пришли сюда обсудить это». МакВиллан посмотрел на Озгуда, помедлил мгновение, а потом сказал «Может быть присядем, Фред, я едва держусь на ногах». «Пройдем на веранду», – отрезал Озгуд. Я сдержал усмешку. «Бог ты мой, он не мог позволить ублюдку даже находиться в стенах своего дома». Все направились на веранду, в том числе и Ульф. Я замыкал шествие, предварительно убедившись, что Нэнси встала с кресла, а Бронсона за окном больше не видно. Я напомнил Нэнси, что Вульф велел ей расспросить прислугу, и она кивнула. Когда я вышел на веранду, все уже расселись в плетеное кресло, и Макмиллан говорил, обращаясь к Озгуду. «Мы хотим разобраться с случившимся, и поэтому пришли сюда с пратом». «Уодл тоже скоро приедет». Когда Цезарь нашли мертвым, тут же появилась одна мысль, неважно у кого, и мы подумали, что было бы только справедливо сперва рассказать о ней вам. «Если вас интересует...» Почему именно я пришел сюда, то скажу. Все остальные просто боятся. Это обязанность Уодала или Сэма Лейка, а не моя. Им придется вести следствие, но они попросили меня сначала обсудить это с вами. Прат предложил свои услуги, однако мы знали, чем это может кончиться. А нам и так хватает всего. Поэтому пошел я, а он вместе со мной. И с самыми добрыми намерениями. Он сам скажет. Дело в том, Фред, начал Прат. Моя фамилия Осгуд, черт побери. «Ладно, можете заткнуться со своей фамилией». Озгуд отвернулся и спросил Макмилла. «Что вы хотите со мной обсудить, Монт?» «Речь идет о Клайде», — начал Макмиллан. «Вам, конечно, это будет неприятно, но возьмите себя в руки. Дело в том, что Клайд был в загоне. Зачем?» Уоддал, Сэм Лейк, капитан Барроу из полиции признают, что версия Нира Вульфа правдоподобна. Но тогда главная загвоздка — кто мог это сделать? Вот что их в основном задачило. «Неудивительно», — пробормотал Вульф. «Вы утверждаете, что его забодал бык?» – наставил Озгут. «Ничего я не утверждаю», – Макмиллан пожал своими сутулыми плечами. «Поймите меня правильно, Фред, я рассказал, я пришел сюда потому, что все остальные, кроме Прата, побоялись. Я ничего не утверждаю. Они говорят, что если Клайд сам залез в загон, то главная задача – узнать, зачем. Надо быть круглым идиотом, чтобы думать, будто он полез туда за быком. Что он собирался с ним делать? Быка в чемодан не спрячешь». Но когда Цезарь пал от Сибирской язвы, капитан Барроу предложил версию, которая могла бы объяснить, почему Клайд оказался в загоне. Как вы знаете, бациллы Сибирской язы могут попасть в организм тремя путями через кожу, через органы дыхания или с пищей. Если вчера вечером Цезарю скормили какую-нибудь отраву. Я невольно подался вперед, готовый к действию. Фредерик Осгут окаменел. Глаза его заблестели холодной яростью. ледяным тоном он произнес «Берегитесь, Монт. берегитесь, и если вы хотите сказать, что мой сын умышленно отравил быка...» «Да ничего я не хочу сказать», — хрипло отозвался Макмилл. «Я пришел сюда только как посредник, полагая, что вас должен предупредить друг. По мнению Одала и капитана Барроу, раз вы настаиваете на расследовании, то должны себя же и винить, если вам придутся не по душе результаты. Во всяком случае, они появятся здесь с минуты на минуту и станут выяснять, как Клайд провел последние несколько дней». И мог ли он иметь доступ к отцевым сибирской язвы? «Всякому, кто появится здесь с подобной идеей...» Осгуду пришлось сделать паузу, чтобы овладеть своим голосом. «Я укажу на дверь. И вам тоже. Это... это бесчестно!» Он задрожал. «Бога ради!» Мистер Осгуд резко перебил Вульф. «Я предупреждал вас. Я же говорил о вмешательстве в личную жизнь, о всяких неприятностях и беспокойстве». Мистер Макмиллан совершенно прав. Вы должны благодарить за все самого себя. Но я не обязан терпеть. Нет, обязаны. Вы обязаны терпеть все, начиная от глупости и кончая недоброжелательством. Хотя в последнем я и сомневаюсь. Я не знаю капитана Барроу, но вижу, как Уодл простодушно попался на эту удочку. Просто поразительно, с каким легкомыслием подобные люди отказываются замечать самые главные факты. В данном случае тот... что Клайд убит не быком. Напоминаю вам, я говорил, что нам понадобится мистер Уодл. Нам повезло, что он едет сюда, и мы сможем получить нужную информацию. Вам придется смириться, потому что это необходимо. Они представляют власть. А, вот, кажется, и они.